Глава 13. Калика опустил глаза. Лицо его было серым, как земля, несчастным. Когда заговорил, голос прерывался, словно незримая рука сжимала горло. Когда дом строит один человек, он строит его таким, каким хотел. А представь себе, что яму под основания копали прадеды, камни до да глыбы таскали деды, утрамбовывали, утаптывали, стены первого поверха начали возводить отцы, стены второго сыновья А когда дело дойдёт до крыши, то будет ли она такой, какой рисовал их пращур, который начинал? Томас подумал. Но ну сохранились же рисунки. На пергаменте так долго не сохранишь, но если на пергаменте, да ещё если эту телячью кожу хорошо выделать и не давать письсам соскабливать, даже так. Но дети всегда считают себя умнее родителей, а уж дедов вообще за людей не чтут. При всём уважении к предкам захотят подправить, улучшить, сделать современнее, красивее даже. Томас сказал раздражённо. Да кто замок? Сам хозяин на ходу что-то изменит. А это орден. Сколько ему лет? Год 2. Глаза коллики были страдальческими. А если от начал прошли не годы, а тысячи лет в деревянной бодье, связанных, их опустили на дно каменной впадины. Стена отвесная, как сразу отметил Томас с горечью. Невольники, измождённые, кожа да кости, едва ворочают тяжеленные глыбы, с усилием поднимают кирки. Долго здесь не выжить. Надсмотрщик поперёк себя шире. Зло их муры детей на развязалых, прорычал. Здесь моё слово закон. Первое нарушение выпрю, второе прикую на ночь, третье забью насмерть. Всё ясно. Томас угрюмо кивнул, а Олег сказал радостным голосом: Наконец-то, а я уж думал, нигде не отыщем каменоломню. От самого Иерусалима искали, все лес да лес, иногда степь. Надсмотрщик смотрел подозрительно. Бывал уже? А как же? ответил Олег гордо. Я лучше откалывать тельглып, а этот бугай, что при мне, как муравей, таскает их наверх, по три штуки сразу. У надсмотрщика складки на лбу двигались, слышно было, как внутри черепа что-то скрипело. Наконец он неуверенно махнул рукой. Тут легче. Таскать нужно только до боди, без вас подымут. И вообще вылезать не надо. Тут все ночуют. Кивком отправил их к стене, где ломали камень трое рабов. Те встретили новых изумленными взглядами. Первые свирепый надсмотрщик не проводил новичков ударами хлыста. Олег привычно взялся за деревянные клинья. Бодя с водой стояла поблизости. Голос Калики был задумчивым. Не знаю, сэр Томас. Что еще? Спросил Томас подозрительно: "Стоило ли уезжать от барона Отцата? Та же ломка камня, а предаваться размышлениям можно везде". Томас подскочил, глаза были задравленными. "Церкалика, я простой благородный рыцарь, твои изгаляния мне не понять. Ты сразу говори, когда шутишь, а когда мне надо сперва сесть, а потом слушать". "Шуй-чу?" удивился Калика. "Да, а здесь самое место для шуток. И шутников с сплётками полно". Весь день Томас, весь покрытый потом, несмотря на холодный день, а сверху ещё и серой каменной пылью, так что был похож на человека из камня, мрачно ворочил глыбы, затаскивал их на поддоны. Те поднимали наверх, а Томас отправлялся за другой глыбой. Он работал один там, где другие суетились по трое-четверо, и надсмотрщик посматривал одобрительно. Плетью не порол, Разве что перед обедом огрел пару раз, да и то лишь, чтобы напомнить, что плеть вот она. Если что не так, если забудется. Олег откалывал глыбы. Над смотрщик и даже размысел сразу признали за ним умение и даже чувство камня, когда по едва уловимым напряжениям человек может сказать, как лучше колоть вдоль или поперек, по какой жиле расщепиться, а какую не заденет. Томас улучив момент приблизился, шипнул: "Ну как?" Что удивился Калика. Придумал, как выбраться. Брови Калики взлетели ещё выше. А что? Будем выбираться? Я только-только вроде бы начал нащупывать путь к праведной и чистой жизни. Надо только не есть мяса и молока, отказаться от растительной пищи, а также не есть мучного. Сэр Калика. А на рыбу и всё, что плавает, даже не смотреть. Эх, сэр рыцарь, здесь нет мирской суеты, никто не мешает предаваться высоким мыслям. Ни тебе продажных девок, ни сладкого вина, ни жареного мяса с луком, перцем, на шпигованного орехами. Томас шумно сглотнул слюну, ссерка лика. Олег почесал голову. Впрочем, мне кажется, этот путь к истинно праведной жизни уже кто-то пробовал. Я даже могилку его видел. Не пути, а пророка пути. Да и путь был похоронен с ним, ты прав. Ладно, в самом деле хочешь выбраться? Томас заскрепел зубами. А ты, ты уже не хочешь? Хоть убей меня, хоть растопчи, хоть размашь по стенам, не пойму вас славян. То тебе не понраву, что зовут рабом Божьим. Гордость у него видите ли играет, как конь на молодой траве. А то готов горбатиться в рабах, поршибу его местному кнезка. Халика удивился. Так это ж не я горбатюсь. А кто? Ты сам-то где? Всего лишь моя бренная оболочка, плоть, так сказать. Ах, плоть. Процедил Томас едва не взрывев от душевшей ярости. А сам ты где? А сам я мысляю растекаши по древам и миру, возлеташи душой по белу свету, в глубоком рассуждении как об устроить Русь. Плечь свиснула в воздухе. Томас вздрогнул от свирепого удара. Кожа лопнула. Алые капли крови упали на землю, сразу свернулись в пыли серыми комочками. Надсмотрщик взревел, а Томас поспешно подхватил глыбу. Потащил, покатил, спеша заполнить поддоны. Он англ, напомнил себе. Не его дело вмешиваться во внутренние дела других стран. Никто не спорит, как об устроить Британию. Сама как-то обустраивается. Ладно, сказал он себе люто. Когда выберемся, а выберемся обязательно, он нещадно отомстит. Люто отомстит. всю дорогу будет рассказывать о славных рыцарских турнирах, прекрасных дамах, молодецких ударах. А то и вовсе расскажет свою родословную, затем родословную барона Шпака, а она у него длиннее, чем язык его жены. А потом, если Калика ещё будет жив, начнёт перечислять всех родственников кряжины. Ночью, когда невольники спали, Томас подполз к Калике. Ну что, придумал, как выбраться. Сам ещё раз оглядел отвесные стены. Костры наверху, блестящая остриё копий стражников. Те сидят возле края, пьют, хахочут, швыряют вниз обглоданные кости. Лестницы подняты, верёвки тоже. Стражи следят, чтобы у рабов не было лишнего клочка ткани. Умелый всегда может попытаться сплести верёвку, а терять рабов, даже убитыми в назидание, жалко. Калика лежал на спине, смотрел на тёмное звёздное небо. Когда заговорил, голос был мечтательным. В раньё это всё. Что в раньё Что ангелы небесные прибивали серебряными гвоздиками небо. Хоть тебе и неприятно слышать, но небо было всё-таки раньше, чем пришёл Христос. А старых богов с приходом любой новой веры, сколько их было, принято объявлять демонами. Но и объявить, что небо создали демоны, тоже не хочется. Верно? Томас прорычал. Церка лика Приедем в Британию, я тебя сведу с умниками, что ночи на пролет спорит, сколько ангелов помещается на острее иглы. Был ли у Адама пуп? У Евы точно был, прервал Калика. Но если Адам в самом деле жил с Евой девятьсот лет, то у нее нету. Стерся. Томас раздраженно отмахнулся, даже не желая вдаваться в тонкости славянского юмора. Как выбраться? Калика сожалеющий пожал плечами. Еще не передумал? Ведь всё это суета, суета, ничего, кроме суеты житейской. У человека нет ничего, кроме души, а о душе-то мы меньше всего. Ладно, не мешай, я буду думать. Ночь была на исходе, когда Том столкнул Калику. Ну, что придумал? Как будем выбираться? Каликов вздрогнул, открыл глаза. Увидев нависшее над ним лицо рыцаря, разочарованно скривился, потянулся, зевнул с волчьим подвыванием и жутко оскалил зубы. Охо-хо. Не спится? Не будь все девки снятся. Надо смирять свою плоть, надо. Это неплохо твой Христос придумал. Ну не придумал, но брать у других тоже надо умеючи, а то такого нагребёшь. Знавал я всяких пророков. Ох-хо. Может быть, убегём завтра, а то вон уже заря занимается. Погоня будет, то досё. Да Томас стиснул челюсти так, что рифлёные желваки едва не прорвали кожу. Нет. Угу. Ну да можно и сегодня, хотя древняя мудрость гласит, что не надо откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Сэр Калика. В древности жили одни язычники. Калика лениво повернулся, постучал костяшками пальцев по каменной стене. Сам такой, сообщил Томас. Ну вот везде на Америке видишь. Значит неспроста. Я хочу сказать, что если выломать здесь камни. Эти не годятся, возразил Томас. Этот дурак для замка ломает только серые, а это в тех двух стенах. Калика почесался, снова лег и закрыл глаза. Как хуже, сказал он равнодушно. Меня как-то меньше, чем тебя волновала стена замка. Я думал, тебе нужна пустота, что за этим камнем. Томас вскочил как подброшенный катапультой. Глаза были дикими. Он отпихнул Калику. Тот лишь перевалился на пузо. лежал с задумчивым выражением. Явно мыслю. Откуда знаешь? Чую. Без магии? Ты ж без магии тоже кое что чуешь, хоть и с трудом. К примеру, когда надвигается черная туча, когда молнии слепят, а от грома глохнут уши, а то и видишь впереди стену падающей с небес воды, то можешь догадаться, что, наверное, пойдет дождь. Томас все еще не верящий пощупал камень. Тот был все так же монолитен, темен в ночи. Ага, сказал он. Ты как дятел, да? Тот тоже чует, где под корой пустоты. Правда, он и червяков так же чует. Эти колья ты вбил? Он нащупал влажные деревяшки, вбитые в высверленные дырочки по самые уши. Кончики пальцев ощутили напряжение в камне. Разбухая, деревянные колышки уже напрягли жилки в камне так, что вот-вот лопнут. Стражи не спят, и им слышен каждый шорох. А воз не обратят внимание, что треск раздается от этой стены, а камни лопаются всю ночь. Вечером набили кольев много. "Лежи тихо", шепнул Калико. Томас услышал настойчивую нотку в голосе. Упал ничком. Через пару мгновений раздался оглушительный треск. Камень в стене качнулся. Рабы поблизости заворочились, застонали во сне. Томас лежал неподвижно, только сердце колотилось так, что его подбрасывало. Наверху послышались голоса, сверху сбросили горящий факел. Он ударился, рассыпая искры. Томас у чуть прижгло голую кожу. Когда снова все стихло, Томас коснулся плеча Калики, потряс. Тот вздрогнул, посмотрел непонимающими глазами. А что, сэр Томас? Что стряслось? Не спи, прошепел Томас. Сон в родне со смертью. Давай проверять твою пустоту. Калика поскреб затылок. Сдаётся мне, что там вовсе не обязательно выход. Как это? Ну, просто пещера, а то и пещерка. Томас подполз к камню, ухватился, упёрся. Голос его был тяжёлым, с предыханием. Пусть даже норка. Я сам её пророю дальше, зубами, когтями. Когда ждёт крижина, то стойкое британское сердце англа из племени германцев ничто не остановит. С лёгким скрежетом глыба поддалась по каменному основанию. Изнутри пахло теплом. Каменная стена за день вбрала много солнца, но дальше Томас ощутил струйу холодного воздуха. Гореть мне воду, если там не выход, прошептал он горячо. Выхода нет, прошептал Калик грустно. Ноги Томаса примёрзли к земле. В сердце кольнуло, как будто туда всадили нож по самую рукоятку. Знаешь точно? Ну, надежда всегда есть. Ещё Гильгамеш искал выход, а потом Аристотель Великий Пифагор искал в математике, а гениальный Гиппократ видел в идеальном здоровье. Но тоже Томас заскричал зубами. Когда-нибудь он придушит этого философа собственными руками. Ноги его исчезли в тени. Калика пригнулся, пополз за ним. Через десяток сожжений пустота в камне расширилась. Он сперва смог встать на колени, затем пошел за Томасом, сильно пригнувшись. Тьмнота была полная. Он слышал впереди только проклятия и ругань рыцаря. Томас торопился выбраться. Похоже не было выступа, о который он бы не шарахнулся, не стесал, не закруглил, не затупил. Они были мокрыми от усилий, и струйка воздуха чувствовалась сильнее. Калика наконец дождался местечка шире, обогнал Томаса. Гора была пронизана пустотами, как многие старые горы в этой части света. Это не молодые горы Гималаев. "Постой", велел Калика. "Погоня? Не неси шуми." Томас прислушался, сказал нетерпеливо: "Царь Калика, здесь только один ход, один конец ведет вперед, другой назад в каменоломню". Голос Калики был полон ядовитого восхищения. Хотел бы я, чтобы у меня тоже все было так просто. А что не так? Насторожился Томас. Ну, шарахнись со всей дури в стенку, перед которой стоишь. Нет, нет, не поворачивайся, я ж чувствую. Томас обиделся. Ты на что намекаешь? На медналобость? Я даю ответ. В жажде посрамить оппонента Томас повернулся, ощупал стену. Гладкая, глаза не выбьет она росты и выступы. Отступил и оттолкнувшись от стены сзади ринулся в стену. В плечах русского как кнутом стегнула болью. Стена проломилась, Томас рухнул вместе с градом мелких камней, повис как мокрое бельё на плетне. В голове был грохот. Он расчихался от удушливой пыли, а сзади калик уже хлопал по плечу. Ну хватит висеть как убитая гадюка на ветке. Развесился. Мне на ту сторону надо, а тут висят всякие. Сэр Калика, простонал Томас. Ты жесток. Теперь вижу, куда там всяким сарацинам перед славянами. Он перевалился через тонкий край, упал под ту сторону. Пещера, но здесь был слабый рассеянный свет. Далеко вверху Томас разглядел слабое пятно. Почему я не летучая мышь? сказал он с досадой. превратить, предложил Калико. Томас замахал в испуге обеими руками. "С тебя останется. Как я общаюсь с таким человеком? Как хошь?" ответил Калико хладнокровно. "Тогда нам не больше версты по прямой. Как ворона летит, как гадюка ползёт. К зиме выйдем к большой или к малой? А чем они различны? Малых ты несколько уже пережил, а большая наступит, когда с севера вернётся большой лёд." Это такая льдина, верст шесть в высоту, что прядет себе и прядет, стирая с лица земли леса, холмы, засыпая реки, болота, а потом промораживая под собой землю на версту вглубь. Али, я тебе о ней уже говорил. Томас шел следом. Все еще натыкался на выступы, хоть уже и реже. Немного воспрянул духом. Свет становился сильнее, а движение воздуха уже чувствовалось всей кожей. Избавив меня от своих воспоминаний детства. Не знаешь, куда ход выведет. Уже день, не хотелось бы вот на солнечный свет на глазах у целой толпы. Да брось ты, ни один ты голый. Вон у меня как-то был козёл. Томас фыркнул. Здесь нет достойных женщин, чтобы я прятал от них свои чресла. Но кроме дам, здесь есть и стражи. А я только безмяча чувствую себя голым. Да ладно тебе, в Каминолом мне уже всё знакомо. И заботятся о нас. Еду прямо на верёвке опускают, как императорам. Свет становился ярче. Наконец блеснуло ослепительное небо. Неровные края скалы на выходе выглядели раскалёнными. До выхода осталось не больше десятка саженей, но стены смыкались, обдирали плечи, бока. Томас покрылся липким потом от страха. Всё тело кровоточило, садина соднила, покрытая грязью и кровью, замешанная на солёном поту. Он помаргал слезящимися глазами, заставляя их побыстрее привыкнуть к солнечному свету. Осторожно выгляну